Опасная затея на теплом камне, на берегу маленького прудика, сидели два лягушонка и весело квакали. Они жили в этом прудике вместе с другими лягушками и золотыми рыбками. Пруд был красивый, много разных водорослей, водяных лилий, а вдоль берегов высокие камыши и осока. Тут на камень К лягушатам прилетел воробышек попить воды. «Какие новости, воробей?» — спросили его приятели. «Да вот спешу на птичий праздник на озеро». «На какое озеро?» — удивились малыши. «Разве вы не знаете, что за теми деревьями огромное озеро?» «Нет», — ответили лягушата, — «не знаем, а так хочется посмотреть». С того дня... Они мечтали отправиться в большое путешествие, чтобы взглянуть на озеро, о котором говорил воробей. Нечего вам там делать, отговаривала их старая лягушка. Это очень опасная затея. Еще цапли в клюв, попадетесь, или вас проглотит уж. Сидите тут и квакайте себе на здоровье. Но лягушата не послушались. И однажды рано утром, когда солнышко еще не проснулось, уже прыгали в сторону больших деревьев. Лишь когда солнце было уже высоко в небе, они добрались до озера. Перед ними было огромное ярко-голубое озеро, а на другом берегу в тумане виднелись поросшие лесом горы. — О, какая красота! — воскликнул один лягушонок. «Да, не то что наш крохотный прудик!» — согласился другой. «Давай поплаваем!» Они прыгнули в воду и поплыли. А «Вода прозрачная какая! Да, все-все видно! Не то что в нашей тине!» Мимо проплывала пара лебедей, а за ними несколько маленьких лебедят. «Здравствуйте!» — закричали весело лягушата. Но лебеди даже не взглянули на них. «Ох, вот гордые какие!» — сказал обиженный один лягушонок. «Даже не здороваются». «Если бы ты был таким важным и жил в таком красивом месте, то тоже стал бы гордецом», — сказал другой. «Да, жить здесь, наверное, здорово, просторно, чисто, красиво». Тут лягушата увидели... как в глубине, не обращая на них внимания, очень быстро проплыла стайка маленьких рыбок. «Все куда-то торопятся, некогда даже поздороваться», — подумали лягушата. «Вот что значит жить в большом озере!» В тот же миг малыши заметили крупную рыбу. Это была щука, которая плыла вдогонку за рыбками. Но щука почему-то свернула с пути, и уставилась на лягушат злыми глазками. «Какой неприветливый вид у этой зубастой рыбины!» заметил один лягушонок. А щука вдруг разинула страшную пасть и стремительно поплыла прямо к ним. «Спасайся! Спасайся! Она хочет нас съесть!» сообразил другой лягушонок. И оба приятеля изо всех сил поплыли назад к берегу. Им повезло, что заплыли они недалеко. Уже скоро малыши сидели на камешках и, все еще дрожа, со страхом смотрели на щуку, которая досадливо щелкала зубами, как бы говоря. «Эх, не поймала!» «Я не знаю, как тебе, но мне здесь совсем не нравится», — сказал один малыш. «Я согласен с тобой. Очень неприятные рыбы здесь живут, да и птицы невоспитанные». Не то что наши добрые золотые рыбки и соседские утки и гуси. Давай-ка вернемся домой. И друзья лягушата отправились в обратный путь.